Глава 31. Посещение завода и одной из фабрик мы закончили с Анатолием только после полудня. Немного проголодались, оттого решили зайти в один из ресторанчиков. Нужно было подкрепиться до начала докладов, которые проходили в главной конторе фабрики, неподалеку от центра города. Мне давно хотелось посмотреть, как выглядит Невский проспект начала XIX века, когда он только начал застраиваться домами и обживаться модными магазинами и лавками. Потому я уговорила Анатолия посетить одно из заведений на этой широкой шумной улице. Муранов привез меня на своей двуколке к помпезному зданию на Невском, облицованному серым мрамором, с колоннами и широким крыльцом. У дверей стоял швейцар. На фронтоне красовалась вывеска «Ресторация Доминик». «Самый лучший – ресторан Петербурга», – объяснил мне Анатолий, подавая руку, чтобы я спустилась с подножки коляски. «Надеюсь, тебе понравится кухня здесь, Машенька». Мы заказали наваристый бульон с растягаем, а на второе – тельное с овощами. Примечание автора. Тельное – это рыбное филе, тщательно очищенное от костей и размолотое в фарш с разными приправами. По одной из версий, его начали готовить в монастырях, о чем напоминает само название «тельное» – от обряда причащения телом Христовым. Конец примечания. Анатолий предложил выпить вина, но я отказалась. Хотела выслушать предстоящие доклады моих управляющих на трезвую голову. Однако чашечку ароматного кофе я решила непременно попробовать. Кофе нам принесли в красивых кобальтовых чашках, на которых красовались гравюры Жанна Вато. Даже эти чашки представляли собой произведение искусства в этом шикарном ресторане. Не говоря уже об изысканном интерьере с хрустальными люстрами и бархатными портьерами на светлых окнах. Блюда в меню тоже поражали своими изысками и ценами. Мы уже заканчивали трапезу и собирались отправиться на вторую мою фабрику, расположенную в пяти кварталах отсюда. Как за соседний столик принесли десерт. Это был темный бисквитный торт и горячий напиток. Затем столиком сидела богатая дама с мальчиком. Именно ему и принесли сладость. Я с умилением смотрела на мальчика и вспоминала о своей дочурке Лизе. «Надо будет на днях обязательно привезти ее сюда». Пусть приучается есть в красоте, тем более, что сейчас мы были богаты. В какой-то момент до меня долетел приятный запах, давно знакомый. Вкус детства. Какао. Именно этот горячий напиток и принесли мальчику за соседним столиком. Я в каком-то заторможенном состоянии смотрела, как мальчик пил какао, а в моей голове вдруг закрутилась одна дикая мысль. А почему бы этот город не познакомить с шоколадом? С того момента, как я приехала в Россию, я ни разу не видела, чтобы в доме отца вкушали шоколад или шоколадные конфеты. Потому я подумала, что о шоколаде в этой стране просто еще не знали. «Анатолий, ты когда-нибудь пробовал шоколад?» – обратилась я к своему спутнику. «Шоколад?» «Да, шоколад. Ты разве никогда не слышал о нем?» «Почему же слышал? Его завезли в Европу в позапрошлом веке. И мне непонятно, от чего европейцы так его жалуют. Он же горький и мерзкий на вкус». «Так все говорят, но я ни разу его не пробовал». «Неправда? Если какао-бабы правильно выбрать и обработать, то вкус шоколада будет отменный, точно не хуже любого из десертов этого ресторана, а может быть даже лучше». «Не верю, горечь не может быть вкусной». «Ты не прав, Анатолий», — заявила я твердо. «Я тут подумала, а что, если мне открыть магазин?» «Какой магазин, душа моя?» — удивился он. «Машенька, у тебя есть магазины на морской и адмиралтейских улицах, и еще на фонтанке?» «Помню, они торгуют сахаром и бакалеей, но я хочу открыть магазин по продаже шоколада и изделия из него». Изделий из шоколада?» «Да, именно», – с воодушевлением ответила я. В нем будет все из шоколада. Сладкие напитки, шоколадные конфеты, коробки с шоколадом, даже шоколадные фигурки. Думаю, все это будет очень востребовано. И откроем этот магазинчик здесь, на Невском, где больше всего бывает богатой публики. Но кто будет поставлять тебе этот шоколад? Эти твои конфеты из шоколада. Мы сами будем их делать. Одну из фабрик полностью переоборудуем под это. Я знаю, как отобрать лучшие какао-бобы. Как из них сделать шоколад такой, что он будет очень вкусным. «Первое время я сама буду отбирать лучшие какао-зерна. Только надо найти хороших поставщиков за границей, которые смогут поставлять нам какао-бобы». «Ты с ума сошла, Мария!» – воскликнул Муранов. «Эта фабрика будет убыточной. Никто не будет покупать столько твоего шоколада, потому что он горький, люди о нем ничего не знают и не будут покупать непонятно что. А мы сделаем, чтобы все узнали». «Это глупость. Зачем преуспевающую сахарную фабрику переделывать непонятно во что, чтобы она разорилась?» «Что ты так переживаешь? У меня есть еще другие фабрики и заводы». «Но там работают люди. Если фабрика будет убыточной, придется уволить людей, а у них семьи. Никого увольнять не будем. Зарплату они все будут получать. У меня же есть средства. Не последний кусочек доедаю. Но мне кажется, если все получится, то моя шоколадная фабрика станет не просто неубыточной, а вырвется в лидеры по продажам, потому что шоколад – это золотая жила в сладостях». «Господи, ну что ты говоришь?» – покачал головой Муранов. «Мне надо все хорошенько обдумать. Да-да», – заявила я. «Нам еще не пора идти?» «Пора, Машенька. Ты меня совсем заболтала с этим своим шоколадом. Управляющие уже наверняка ждут нас. Тогда поспешим?» – кивнула я, вставая со стула и натягивая на руки кружевные перчатки. Уже поздно вечером Муранов привез меня к дому отца. В доме горели окна на первом этаже. Видимо, домочадцы находились там». я чего отчего-то так устала», — сказала я, вздыхая, когда Анатолий остановил двуколку напротив парадного входа. «Наверное, я плохая мать». Обещала пойти с Лизой и Олей по лавкам покупать одежду, а сама допоздна слушала доклады управляющих. «Не говори глупостей», — ответил он. «Ты хорошая мать. Ты же не оставила дочь непонятно где и с кем. Елизавета под присмотром твоей горничной в доме дедушки с теткой и бабушкой». «Надеюсь, ты прав. Надо зайти поцеловать ее на ночь, пока малышка не уснула». «Конечно, сходи», – улыбнулся мне Муранов, помогая спуститься со ступенек экипажа. «Ты же себе начальница. Можешь устроить завтра выходной и провести весь день с дочерью. Кто тебе что скажет?» «Хорошая идея, так и сделаю. Прогуляемся с Лизой по ресторанам и магазинчикам, накупим всяких сладостей и обновок. Ты присоединишься к нам?» «Только если после четырех смогу освободиться. Много дел, сама понимаешь». Я уже хотела направиться в дом, но Анатолий придержал меня за талию. «Погоди, я хотел тебе кое-что сказать». Заметив на крыльце Аники, который ожидал, когда мы поднимемся, он увлек меня в сторону сада. «Маша, пойдем сюда». Остановившись под первыми яблонями, Мранов быстро прижал меня к себе и поцеловал. Некоторое время мы миловались, но я уже просто валилась с ног, потому заявила. «Анатолий, я пойду, иначе Лизе не успею пожелать спокойной ночи». Ладно, ступай. Согласился он. В дом не пойду, уже поздно. Увидимся завтра, моя любимая невеста. До завтра, Анатолий. «Да, Маша, хотел тебе еще сказать», заявил он, чуть придержав меня за локоть. «Оставь эту дурную затею о шоколаде и переделке фабрики. У тебя все предприятия прибыльные, отлично работают. Я все контролирую, выручка растет с каждым месяцем. Зачем тебе рисковать и ввязываться в это опасное дело, которое может еще и провалиться? Твой шоколад – это как темная лошадка». «Слушай, но ведь еще 50 лет назад вы также не знали, как из свеклы получить сахар. И тоже считали, что это невозможно и убыточно. Но сейчас посмотри, свекольные сахарные фабрики множатся по всей стране. Тоже будет и с шоколадом, поверь мне». «Какая же ты фантазерка!» – улыбнулся Муранов, ласково целуя меня в лоб. «Хорошо, ступай. До завтра, моя сладкая».